Глава двадцать 26. Лайза. Наш мотель Bayberry Bend располагался через дорогу от пляжа, не на той стороне. У нас не было бассейна, шаффл-борда, автомата газированной воды и многого из того, что было в Королевском кучере. И у нас не было Сицилии. Когда мы с Луизой не убирались в комнатах и не помогали со стиркой, мы дожидались приглашения от Джеффа и Гейл. Мама запрещала нам ходить к ним без приглашения, потому что, как она всегда говорила, никому не хочется присматривать за кучей детей. Но тем летом мне было уже девять лет. Я была старше и не чувствовала себя ребенком. Когда Джефф и Гейл нас не звали, мы с Луи сидели на кирпичной стене перед нашим отелем и считали машины, отъезжавшие от королевского кучера. Увидев, что в город едет кто-то из знакомых, мы махали и просили подвести нас до Коммершал-стрит. Оказавшись в городе, мы отправлялись за конфетами или шли в автомат, который разбрызгивал краску на футболке. Конечно, больше всего я любила ездить в город Стони. Как-то в середине июня Салли занималась уборкой, а я сидела на приеме гостей, потому что у мамы тоже оказались какие-то дела. На стойке кто-то забыл местную газету, где крупными буквами было напечатано объявление об исчезнувшей девятнадцатилетней девушке. Всех, кому что-то было известно о ней, просили обращаться в полицию. Чаще всего в газете печатали объявления о пропавших собаках, а не о девушках, поэтому я решила прочитать все подробно. Я раскрыла газету и узнала, что красивая молодая девушка неожиданно бесследно исчезла. Я задумалась, что могло случиться? Куда она делась? Почему не сказала родителям? Почему не позвонила оттуда, куда уехала? И почему она оставила свой велосипед возле ресторана? Но больше всего меня встревожила другая мысль. Если девушки могут исчезнуть бесследно, то не случится ли этого и со мной тоже? Когда я читала статью во второй раз, к отелю подъехала машина. Шины зашуршали по мелким белым камушкам на дорожке. Из машины вышел высокий мужчина и направился к нам. В одной его руке позвякивали ключи от машины. Темные очки он поднял на лоб. Мне он не понравился. Я сразу почувствовала, что он спешит, и это был мой промах. Могу я вам чем-то помочь? спросила я самым взрослым своим голосом. Да. У вас есть свободный номер? Я посмотрела на часы. Десять часов. Слишком рано для заселения. В наш мотель люди обычно заезжали посмотреть номера, забронировать комнаты на будущее или попытаться получить скидку. Наш мотель располагался на южной окраине провинс и те, кто искал дешевое проживание, попадали к нам первым. Мама вычисляла искателей скидок за версту, но я была в этом деле новичком. Я сняла ключ с доски и проводила мужчину в номер двенадцать. Я отперла дверь и вошла следом за ним. Как я и думала, он спешил. Он вошел в номер, поглядел в зеркало, погладил себя по небритому подбородку, повернулся ко мне, улыбнулся, продемонстрировав нечищенные желтые зубы, и сказал: "Беру". Я сказала, что ему нужно дождаться возвращения мамы из города, но она появится через несколько минут. Кроме того, сейчас слишком рано и заселиться пока нельзя. Ему это не понравилось. "Забудь", рявкнул он. "Кто так ведет бизнес?" Мужчина выскочил из номера, громко хлопнул дверью, под его ногами захрустели ракушки. Он вскочил в машину, развернулся так резко, что ракушки полетели из-под колес и выехал на трассу 6А. Вернувшись на ресепшн, я ощутила странное чувство. Никогда в провинстауне мне не было страшно, а теперь я боялась этого мужчину, его звенящих ключей, боялась за пропавшую девушку и боялась, что скажет мама, узнав, что я упустила клиента. В жаркий июльский день мы с Луизой играли в камешки на парковке нашего отеля. И тут мы увидели, как королевскому кучеру на велосипеде подъезжает Тони и направляется в мотель. Я не видела его уже пару недель. Поэтому я собрала камешки, прихватив за одной один камешек Луизы, когда та отвернулась и отправилась в наш офис. За стойкой сидела Сали, но Яна положила на стойку. Рядом гудел вентилятор. Сали читала книжку в мягкой обложке "Долина кукол". Я попыталась представить себе целую долину, заполненную Барби и пупсами, и удивилась, как это взрослый человек может читать подобную книгу. Привет, Сали. Тони вернулся. Он только что подъехал к королевскому кучеру. Можно нам пойти с ним повидаться? Идите, ответила Сали, не отрываясь от книги. Осторожнее переходите дорогу и не засиживайтесь слишком долго. Ваша мать вернется через пару часов. На дороге я крепко держал Луизу за руку. Машины поредели, и мы перебежали дорогу. Тони мы нашли на площадке с мусорными баками. Он загружал пикап. Привет, Тони. Где ты был, спросила я. Я работал в пригороде Бостона, ответил он, закидывая очередной мешок с мусором в машину. Я вернулся, чтобы разузнать, как тут дела и немного подзаработать там-сям. Мне не было дела до того, где он был. Я радовалась, что он вернулся и снова работает в Королевском кучере. Едешь на свалку? А нам можно с тобой? Я буквально подпрыгивала от возбуждения. Конечно, Тони полез в карман и вытащил монетку. Вот вам 10 центов. Купите себе мороженое, пока мы не уехали. Я схватила монетку, и мы с Луизой двинулись к автомату мороженого возле бассейна. Я увидела, как Сесилия ходит между номерами со свежими полотенцами, и помахала ей. Она кивнула в ответ, улыбнулась и скрылась в очередной комнате. Я кинула монетку в автомат, что-то зарычало, зазвенело, и из автомата выпали два фруктовых мороженых на палочке. Мы тут же их вскрыли и направились к машине. Но не прошли и несколько метров, как мороженое начало таять, и мы извозились как хрюшки. День выдался более жарким и влажным, чем обычно, даже для Кейп-Кода. Здесь всё всегда было влажным, даже наши хлопья и крекеры. Купальники и пляжные полотенца никогда не просыхали полностью. Через несколько летних дней они начинали пахнуть плесенью и так до конца сезона. "Ну, ну", вздохнул Тони, увидев наши измазанные оранжевым сиропом лица и руки. "В таком виде я вас в машину не пущу. Давайте-ка я вам помогу". Он оторвал два бумажных полотенца и принялся вытирать нам лица. Мы стояли задрав головы, а он тер наши щеки и подбородки, периодически увлажняя бумагу собственным языком. "Теперь руки", скомандовал он и тщательно вытер наши пальчики, пока сиропа совсем не осталось. Отлично, частиули, теперь можно и ехать. Мы забрались в машину совершенно счастливые, хотя виниловая обивка сиденья раскалилась на солнце. Тони сел и завел машину. "Поехали", скомандовал он, потянувшись, чтобы включить радио. На свалке он выгрузил мотельный мусор и вымел оставшиеся крошки и пыль. "Вы умеете хранить тайны?" спросил Тони, возвращаясь в машину. "Какую тайну?" Ещё мороженое оживилась Луиза, прыгая на сиденье. Я ущипнула её и сурово посмотрела, чтобы она не говорила лишнего, ведь Тони может передумать и не захочет делиться с нами тайной. "Ой", взвизнула сестра, потирая покрасневшую ногу. "Что ты делаешь?" "Я умею хранить секреты", сказала я, не обращая на Луизу внимания. "Тимми Джонсонс говорит, что я храню секреты лучше всех в третьем классе". Что у тебя за тайна? Тони потянулся и поправил локон, упавший мне на щёку. Я изо всех сил старалась не покраснеть, но почувствовала, как жар заливает мои щёки. Тони положил руки на роль. Я кое что спрятал в лесу, сразу за кладбищем. Я показываю это только самым близким моим приятелям и подружкам. Хотите посмотреть? Мы с Луизы изо всех сил закивали. Тони рассмеялся. Вы прям как китайские болванчики. Мне нравилось, когда Тони смеялся. Мы выехали со свалки. Вместо того, чтобы свернуть направо к Королевскому кучеру, Тони поехал по трассе 6 к Трура, а потом свернул на проселочную дорогу. Я никогда там раньше не была. Я посмотрела на Тони, Знает ли он куда ехать. Он поймал мой взгляд, протянул руку, похлопал меня по колену и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Впереди оказался тупик. Я подумала: как же он развернется в таком узком месте? Наверное, он заблудился. Но Тони не остановился, а лишь притормозил и покатил вперед по берегу ручья, а потом свернул на дорожку, которой раньше видно не было. "Здорово", восхитилась я. "Ты отлично знаешь эти леса". Да уж, польщенно улыбнулся Тони. Мы ехали медленно, машину сотряхивало на корнях и ухабах. Когда мы угодили в особенно глубокий ухаб, машину так тряхнуло, что мы с Луизой чуть головой о крышу не стукнулись. "Держите, девчонки", рассмеялся Тони изо всех сил, работая рычагом переключения передач. Пикап выл и рычал, переключаясь туда и сюда. Я посмотрела на Луизу, всё ли с ней в порядке. Всё было нормально, но я видела, что она вся вспотела. Мне уже никуда не хотелось. Лучше бы мы и дальше играли в камешки, чем кататься по ухабистой проселочной дороге посреди леса. Луизе тем летом исполнилось семь. Когда она нервничала, то начинала тереть кончики пальцев, словно брала щепотку соли обеими руками. Мы ехали дальше, и пальцы Луизы так и танцевали на коленях. Я сунула руку в карман, нашла ее любимый камешек и протянула ей. Луиза даже не разозлилась, что я его украла, она лишь улыбнулась и принялась крутить его в руках. В машине стало совсем жарко. Духота нарастала, как только мы съехали с трассы. Я никогда еще не была в чаще леса. За деревьями ничего не было видно. Ветки опускались так низко, что царапали по крыше машины и цеплялись за дверцы. Казалось, мы едем по странному зелёному туннелю. Меня всегда окружала вода, соль, песок и чайки. Странно было оказаться там, где ничто не напоминало об океане, и где не было туристов гостей, гости и мотелей, за в пляже, никого. Здесь были только мы и Тони. Необыкновенное приключение. Здесь жарко, захныкала Луиза. Я прищурилась и стиснула зубы, как всегда делала мама. Заткнись, прошептала я. Не бойтесь, мы уже почти приехали, сказал Тони, и действительно скоро он остановился на небольшой поляне среди густых деревьев. Здесь твоя тайна, спросила я, поворачиваясь, чтобы хоть что-то увидеть, но кругом были только деревья. Выходите, я вам покажу. Тони открыл дверцу, вытащил ключи, положил в карман. Он вышел из машины, подошел к нашей дверце, открыл, чтобы я могла выбраться. Потом Тони подхватил Луизу под мышки, вытащил из машины и поставил на землю. Он повёл нас через лес, придерживая ветки, чтобы тени ударили нас по лицу. Я посмотрела вверх. Сквозь зелёное море не было видно ни клочка неба. Но небо всё равно где-то есть, думала я. Мы вышли на большую поляну размером примерно с бассейн Королевского кучера, Тони остановился. Здесь Я посмотрела, куда он указывал, но увидела лишь небольшой холмик с жалкими кустиками наверху, горстку сосновых иголок и листья. Мне жарко, заныла Луиза, она чуть не плакала. Я не обращала на неё внимания. Это оно? спросила я, не желая обижать Тони. Это оно? Это мой тайный сад, усмехнулся Тони. Я знала, что такое сад, и здесь никакого сада не видела. Дед Джорджи увлекался садоводством и всему меня научил. Впервые с момента нашего знакомства мне стало жалко Тони. Я не могла понять, почему он решил показать нам эти засохшие кустики. "Очень мило", вежливо пробормотала я. "Где сюрприз?" спросила Луиза, утирая пот со лба. Думаю, она надеялась получить еще одно мороженое. Тони опустился на колени, выдернул пару сорняков возле одного кустика, сорвал пару крупных листьев и сунул их в нагрудный карман. Что ты посадил, спросила я. Тони прижал палец к губам. Вот это и нужно сохранить в тайне. Тони улыбнулся так широко, что я увидела самые длинные коренные его зубы. Я тоже не могла сдержать улыбки. Мне льстило то, что он мне так доверяет. Ждите здесь сказал он и поднялся. Тони подошел к большой сосне на краю поляны, присел на корточки, порылся в земле и вытащил что-то. Впрочем, он тут же передумал и быстро закопал эту вещь. Я не успела рассмотреть, что это было, но возвращаясь к нам, Тони казался очень несчастным. Он повесил голову так, что подбородок почти касался груди. Это вещь моего отца, сказал он. У меня почти ничего от него не осталось. А что это было? спросила я, оглядываясь на дерево. Тони лишь головой мотал. Ничего. Луиза переминалась с ноги на ногу, словно хотела в туалет, а я стояла спокойно и ждала, что будет дальше. Я надеялась, что Тони повернет к машине и скажет, что пора возвращаться. Мне хотелось уйти отсюда, снова оказаться на главной дороге, где пахло ветром и морем, где можно было дышать полной грудью, но Тони явно не хотел уходить. "Идите сюда", сказал он, походя к другому холмику. "Я покажу вам главный секрет. У меня их много. Подойдите поближе". Я решила, что мы и так близко, и не двинулась с места. Тони посмотрел на меня и медленно улыбнулся. Похоже, он преодолевал свою грусть. Подходите, не бойтесь, я не кусаюсь. Неожиданно мне стало страшно, сама не знаю почему. Я взяла Луизу за руку, и мы сделали шаг вперёд. Земля под ногами была мягкой, она почти пружинила. Я посмотрела вниз и поняла, что этот маленький сад был только что вскопан, а листья и хвоя набросаны сверху. Впервые путешествие путешествия в перестало казаться занятным. Я была сыта его садом по горло. Я хотела домой, но Тони не собирался уходить. Мне тут нравится, сказал он, усаживаясь на кучу листьев. Иногда мне хочется поселиться здесь навсегда и жить рядом с моим садом. Почему же ты устроил сад здесь? Почему не ближе к городу или рядом с королевским кучером? Там полно места для сада. Тони поднялся и хмыкнул. Нет. Этот сад должен быть тайным. Я не хочу, чтобы о нём знал кто-то, кроме моих лучших котов и цыпочек. Но разве нельзя хранить секрет в городе? Ты слишком много вопросов задаёшь. Мама тоже так говорит. Неожиданно я разозлилась на Тони. Впервые в жизни в его лице и полуулыбке было что-то неприятное. Пойдём отсюда, хорошо? предложила я, отступая в сторону и утягивая Луизу за собой. Тони поднялся, отряхнул руки. Обещаю, я расскажу вам, почему это тайна, когда вы станете постарше. А пока никому об этом не говорите, хорошо? Я же могу вам доверять. Правда, Лайза? Тони протянул мне руку. Меня кинуло в жар, когда он сжал мою ладошку. Обещаю никому не говорить. Луиза тоже не скажет. Он не сжал мою руку и слегка встряхнул. "Ты хорошая девочка", сказал он. "Я всегда это знал". Я прикусила губу и опустила голову, чтобы он не увидел, как я краснею.